Глава 22. Агитация. На обратном пути Шардон донимал полено расспросами, пытаясь выяснить, на что оно теперь способно. Как оказалось, на многое, кроме способности заткнуться, когда его просят, или помолчать хотя бы пять минут. Впрочем, тут на помощь приходила спасительная затычка. Поначалу строптивая деревяшка не хотела идти на контакт, но демонстрация острейшего ножа и ярко пылающей лучиной возымели должный эффект. Полена отвечала на вопросы, могло запомнить и повторить, что ему говорят, видела примерно на сотню шагов и обладала углом зрения около 180 градусов. А вот с полетами были проблемы. Оно скорее умело прыгать, совершая трехметровые скачки на 1-2 метра, не более. Да и то использование этого навыка очень быстро съедало запасы энергии необычного предмета. Еще и можно было драться, но ущерб врагу от этой дубинки был скорее моральный, чем материальный. Во время атак Полена отчаянно ругалась, но урон наносило всего 3-5 единиц. Таким разве что двуногого кролика можно было запинать, или пьяную пчелу. «Слышь, атаман, сигналки-то мои зацепил кто-то». Внезапно подал голос правая рука, когда они были уже у самого лагеря. «Что ты имеешь в виду?» «Говорю, прошел тут кто-то недавно». «Зверь?» «Зверье человечьими тропами не ходит», — мотнул голова разбойник. «И следы от башмаков не оставляет. Сдается мне, что у нас гости». «Много? Куда шли и откуда?» «Пятеро. Меньше часа прошло». Вынес свой вердикт правая рука, применив умение поиска следов. Вышли вон оттуда и прямиком до нашего убежища. И оказался прав. Пятеро орков переминались с ноги на ногу у самых ворот, не решаясь войти в логово разбойников, или опасаясь. Заметив Шардона и его спутников, незваные гости заулыбались и вытянули вперед руки, демонстрируя пустые ладони. Один из них сделал пару шагов вперед и стукнул себя кулаком в грудь. «Хагын!» «Я не понимаю язык орков», — отозвался атаман, останавливаясь. «Меня звать Хагын. Я пришел к тебе, рыжий лис, чтобы говорить». «Слушаю тебя». «Меня выбрали посланником ремесленники Взгорка Грымха. Они сказали, иди и проси помощи у атамана с рыжими волосами на лице. До нас дошли слухи, что ты помог жителям питомника Хваги, прогнал людей барона и освободил гоблинов от непомерных податей». Орку молк, переводя дыхание. «Допустим». «Помоги оркам! Защити нас от войск барона!» «Зачем мне это?» Переговорщик опешил, не ожидая такого вопроса. Ты, «Ты же помог питомнику? Они платят мне за защиту. Что можете предложить вы?» «У нас лучшие кузнецы, умелые резчики. Трактир есть в вашем селении?» «Пьяный дом? А то как же!» «Вы отдаете мне трактир, делаете скидку на ваши изделия и платите половину того, что отдаете людям барона.» «Я... я не могу говорить от лица всех!» А кто может? староста Тогда почему прислали тебя, а не его?» «Хабун!» — орк помрачнел. «Хабун и барон — лучшие друзья. Хабун не станет чинить зло людям барона, а люди барона будут защищать старосту хабуна. Значит, я ничем не могу помочь», — развел руками Шардон. Он знал о том, какими возможностями обладает староста поселения, и идти против него, имея за спиной поддержку лишь кучки и ремесленников, было бесполезно. «Ты можешь избавиться от хабуна, человек!» Правая рука осторожно тронул атамана за плечо и негромко произнес. убрать ты его, конечно, можно, только как бы потом и нас самих не зацепило. Это тебе не простой легавый или артельщик, а староста?» «Ты прав!» Трактирщик кивнул. «Нет, я не хочу, чтобы весь взгорок ополчился против меня и моих людей, орк. Извини, но на такой риск я не могу пойти». Он задумался и вспомнил, что есть не только силовые методы устранения старост с их поста, один из которых был им испробован лично. Делегация орков уже собралась уходить, когда их нагнал голос Шардона. «Погоди, можно попробовать снять вашего хабуна законным путем, не прибегая к насилию. У тебя есть какой-нибудь компромат на старосту?» «Сопромат?» — орк попытался повторить незнакомое слово. «Улики против него, обличающая информация, какие-то его слабости и уязвимости». «А, уязвимости!» — мигом просветлил посланник. «Оно-то, конечно, имеется. К огню и к яду у него есть уязвимости». «Но вы тупые!» – заржал правая рука. «Да у кого их нет-то?» «Ясно. Значит, придется добывать самостоятельно», – прокомментировал атаман. «И вы в этом поможете!» – он достал полена «Высоко сижу, далеко гляжу!» – отозвалась деревяшка и оглянулась. «Помогите! Урки окружают!» «Это орки!» – поправил его Гриня. «И орки тоже!» – успела согласиться полена прежде, чем затычка прервала его словесный поток. «Этот могущественный артефакт нужно подбросить в кабинет старосты рано утром, а вечером забрать и принести мне. Сможете?» Хаген задумался. Один из членов делегации тронул его за плечо и прорычал. «Марга! Хурга-Марга!» – переспросил тот. «Кадык-Бура-Марга!» Посланник просиял и бережно взял полено в руки, пытаясь не обращать внимания на то, как деревяшка злобно на него таращится. «Да, кухарка-Марга сможет это сделать. Староста ей доверяет». «А ты?» Шардон постучал по могущественному артефакту. «Все внимательно слушай и запоминай. Покажешь себя хорошо, приделаем тебе руки и ноги». Посланники из селения Кузнецов ушли, а атаман вернулся в хижину и снова припряг Гриню за работу, на этот раз доверив ему алхимическую лабораторию. Скоро должны были вернуться разбойники с полосы препятствий, и на следующую тренировку Рыжий Лис рассчитывал отправиться вместе с ними из Грини. До следующего, 14-го уровня, ему оставалось совсем немного. «Присоединяйтесь к величайшей стройке века!» – орал Финеамин, размахивая флагом с символом клана. «Дети Корвина настроят собственный замок и будут рады видеть умелых ремесленников и добытчиков в своих рядах. Присоединяйтесь к будущему топ-клану уже сейчас!» «Слышь ты!» – кричалка бестолковая. «Топ-топал бы ты отсюда и не мешал людям культурно отдыхать, а то разорался на всю локацию про свой нубский клан лохов и неудачников». Из открытого окна трактира вылетела кем-то брошенная пивная кружка и угодила прямиком в спину орущего игрока. Тот умолк, а из пивного барона донёсся гул одобрительных голосов, отмечая точность замечания и меткость броска. «Где хочу, там и кричу!» — огрызнулся Финеамин. «Или ты меня заткнуть хочешь?» «А может, и хочу, может, и заткну!» Глашатый снова развернул флаг и открыл рот, выпалив скороговоркой. «Кто хочет стать у истоков создания будущего топ-клана и своими руками построить замок?» Из трактира раздался грохот отодвигаемой мебели, недовольное обурчание и приближающийся топот. Очень тяжелый, зловещий и не сулящий ничего хорошего излишне крикливым и наглым игрокам. На пороге барона появилась грузная фигура орка. «Раздолбай, игрок, орк, страж 23 уровня, клан прокрастинаторы». «Слышь, ты, крикливый, а ну-ка иди сюда!» – рявкнул он. Фениамин оглянулся. «Ты что, не местный, что ли?» оценил он уровень игрока слишком высокий для локации сюда иди кому сказал или ты оглох прокрастинатор прокрастинировал прокрастинировал да не вы прокрастинировал бойко протараторил крикун а сам подойти не можешь или у вас в уставе клана прописано не совершать лишних телодвижений раздолбай взревел правой его руке появился массивный щит, а в левой – топор. Он сделал несколько быстрых шагов в сторону Нахала, но тот не стал его дожидаться, а быстро вбежал в лавку кожевника, что стоял на другой стороне улицы. «Чурики, я в домике!» – прокричал он. «Тут мирная зона!» «Ничего, с сучонок, рано или поздно ты оттуда выползешь, а я буду тебя ждать, попивая прохладное пивко с чипсами!» «Боюсь, что у меня для тебя плохие новости!» Притворно вздохнул Финеамин, но противник уже не слушал его. Орк брал оружие и вернулся к трактиру, схватился за дверную ручку и... И ничего не произошло. «Какого хрена?» – проревел раздолбай. «А ну, откройте!» «Не хочу!» Фениамин вышел из мастерской и уселся на стоящую истинную лавочку. «Понимаешь, этот трактир – собственность клана Дети Корвина. Ты меня обидел, и теперь вход в пивного оборона тебе заказан». «Чего?» Что слышал? И, кстати, ты потерял не только возможность выпить пивка, но и воспользоваться единственным в локации порталом в город. Так что тебе или предстоит веселая трехдневная пешая прогулка, или можешь сразу уходить на возрождение. Могу помочь. Ах ты, сучонок! Караваны, кстати, тоже под нашей защитой. Так что ты там говорил про нубский клан неудачников? Лохов и неудачников, уточнил орк. «Ладно-ладно, сосунки, качайтесь-качайтесь, а как десятый апните, прилетит вам очень веселый вар. Будем с нетерпением ждать», – улыбнулся Фениамин. «Только вы это дело там не пропрокрастинируете, как это у вас бывает?» Шардон ошибся в расчетах, и для получения 14-го уровня ему понадобилось не одно, а два прохождения полосы препятствий. Он не учел рвения своих подопечных и их ярко выраженного индивидуализма, точнее эгоизма, но военный скин плохо разделял эти понятия. Как бы то ни было, но разбойники не только старательно фармили, искали тайники и собирали ресурсы, но и всячески мешали делать это товарищам. Они словно соревновались друг с другом, стараясь быстрее них добежать до вожделенного дупла в дереве или нанести добивающий удар монстру, которого пытался убить сосед. Такое поведение атаман подмечал раньше, но теперь, когда под его началом оказалась сборная солянка из четырех разных банд, жажда личной наживы и неумение работать в команде стали особенно выраженными и заметно снижали качество прокачки. Точнее, на 4% повышали скорость получения опыта для особо ретивых персонажей и на 13,5% снижали для всех остальных. Поэтому вполне логичным было при развитии ветки навыков атамана выбрать пассивное умение чувство локтя, которое повышало эффективность работы в команде, и прокачать его до третьего уровня. И теперь все члены его банды получали на 3% больше опыта, а находясь в группе более чем 4 человека, дополнительно повышали свою броню на 3 и точность на 6%. Двойное прохождение полосы, перераспределение добытых трофеев и оптимизация билдов соратникам отняла большую часть дня, завершением которого стал марш-бросок в лагерь строптивого и непокорного лютова Дорога заняла почти все оставшееся время до возвращения банды атамана-самоубийцы, но на этот раз даже численное превосходство было на стороне шайки Рыжего Лиса в пропорции 3 к 1. Так что не было никакой необходимости устраивать засаду или разрабатывать хитрый план. 40 головорезов буквально смели полтора десятка только-только возродившихся бойцов лютова Стараниями людей Шардона заготовленные тайники с оружием были пусты. Так что вернувшиеся разбойники встречали нападающих, в чем геймдизайнеры в локацию прописали. В базовой экипировке и с простыми дубинками до да мечами в руках. Схватка продлилась едва ли 10 минут, так что когда у точки возрождения появился сам атаман Лютый, то он был окружен безжизненными телами своих людей и сорока бойцами Рыжего Лиса с самим Шардоном во главе. «Поговорим или дальше будем играть в геноцид локального масштаба?» Деловито произнес он, указывая на пенек. «Ты присаживайся, как говорят люди, в ногах правды нет». «Ты ведь тоже человек», — ухмыльнулся Лютый, послушно опускаясь на ближайшее бревно. «Мое предложение в силе. Ты можешь стать одним из моих лейтенантов и взять под командование отряд, как сделали другие атаманы». Или... Шардон изобразил демонстративный жест ребром ладони у горла. В списке анимации это движение было обозначено как угроза неминуемой расправы, и он решил, что это подходящий к ситуации вариант. По крайней мере, более подходящий, чем посыл в пешее эротическое путешествие при помощи демонстрации среднего пальца, что бы это ни значило в человеческой терминологии. А «Подумать можно?» «Слышь, атаман, ты не боржей!» Подал голос Рыжебородый, один из тех самых новых лейтенантов. «Рыжелис, дело говори! Твоя смотри! Чего мы за один день наделай с новый атаман? Гнида, пыжик, люсек, мохнатый! Каждый по два-три уровня бери! Шмот понтовый и блестяшки всякие на себя напяливай!» Вперед вышел убийца-гоблин с говорящим прозвищем Острозуб, бывший помощник лютова который сейчас на два уровня превосходил своего атамана. «Вижу!» – сплюнул окруженный, но не сломленный бандит. «Вижу, что вы все скурвились, до да за цаски ржавой продались!» «Мы затем ходи, кто настоящей сила показывай!» «Заповедник и питомник, признавая авторитет за рыжий лис!» «Мастера взгорка, к нему на поклон приходи!» «Твоя нам больше совсем не нужны, атаман!» «Кончать его надо, и дело с концом!» «Вынес вердикт правая рука, доставай кинжал!» «Стой!» Шардон положил руку на плечо своего помощника. «Сперва нужно выждать несколько часов. Через сутки заберем к себе его людей, а он потом пусть что хочет в одиночку тут делает!» «Ну и сука же ты, борода!» Сквозь зубы процедил Лютый. «Меня зовут Ружий Лис. Так что ты надумал, атаман, одинокий лесной грабитель или лейтенант самого крупного и сильного бандформирования за всю историю леса гоблинов?» Лютый тяжело вздохнул, закрыл глаза, вытянув руки вперед и положив ладони на колени. Выдохнул. «Атаман Лютый подписал договор о сотрудничестве». И над его головой пропал знак атамана и символ банды. «Принимай, борода, твоя взяла» но тот ничего не ответил, пристально глядя в глаза сидящего разбойника. «Хорошо, рыжий лис, я согласен стать твоим лейтенантом», повторил Лютый. «Принято, и можешь называть меня Шардон». Вы приняли персонажа Лютый в свою банду. Лютый получает звание офицер. Максимальная численность банды плюс пять. Ваше владение переходит убежище лютова Вы расширили территорию влияния на 32%. На этом объединение пяти разбойничьих шаек было завершено. Через сутки, когда возродятся погибшие, и скин еще раз перетрясет личный состав бандформирования, избавившись от самых слабых бойцов и заменив их на сильнейших головорезов Лютова. Но это потом, а сейчас пора было возвращаться, оставив несколько человек потрошить закрома в местном лагере. Новоиспеченный лейтенант уже раздавал указания, выдавая местонахождение тайников. Шардон получил от него опись самых ценных предметов и список членов банды. Всю эту информацию он внес в свои базы данных и скормил многократно опробованным алгоритмом анализа, сортировки и оптимизации. А по возвращении в кривой Лог их застала уже знакомая картина – пятеро орков, мнущихся у входа в разбойничий лагерь. С одной лишь разницей – теперь вместо белой тряпки переговорщик держал в руках крупное полено. «Миссия выполнена!» – сразу перешел атаман к делу. «А Рырга его знает. С утра эту деревяшку старости под стол подложили, вечером забрали». Шардон не стал спрашивать орков, как им удалось это провернуть. Его интересовал результат и добытая информация, а не метод ее получения. «Ждите здесь», — приказал он. Впрочем, посланники в Взгорка и не думали никуда уходить, и тем более входить в разбойничий лагерь, куда нестроенной толпой ввалились четыре десятка уголовного вида личностей. Они отошли на полсотни шагов и принялись разбивать лагерь. Две палатки, небольшой столик. Несколько поленьев, чтобы сидеть, оградка, двойной ряд кольев против зверья, три бочонка с водой или каким другим напитком. В инвентаре запасливых ремесленников нашлась даже походная кузница. На характерный звон металла, а металл из поселения разбойников вышла охрана. Разобраться, что тут происходит. А когда по лагерю разнеслась весть, что под самыми стенами обосновались умелые кузнецы, к стоянке орков устремился ручеёк клиентов. Кому метательные ножи заточить, кому то топорищи поменять, кому капкан заклинивший починить. Тем временем Шардон допрашивал Полина. «Безрукая Марга, ты что, не видишь, что тут бумаги лежат? И позови мне Бурбака, пусть прихватит своё гнусное пойло. Говоришь, и много их заговорщиков? Гонца к барону. Пусть передаст ему, что мне нужно ещё оружие и пара бойцов». «Новый налог. Теперь нельзя собирать валежник и грибы. У нас тут поселение кузнецов, а не лесорубов да травников. Марга, кому говорю? Сбитень тащи и пироги с клюквой. Не видишь гость с дороги устамши». «Ешьте-ешьте, господин Буратай». «Как там поживает господин барон, а детишки его?» «Нет? Ну, это дело наживное». Деревянный шпион слово в слово пересказывал десятки, сотни и тысячи разговоров, фраз или их обрывков, подслушанных за неполный день пребывания в рабочем кабинете старосты в сгорках Грымхи. Разумеется, в основном это была пустопорожняя болтовня и даже недвусмысленные охи, вздохи и стоны, которые Полина тоже постаралась передать в точности. Но ну и кое-что полезное атаман узнал. Во-первых, Хабун стал старостой благодаря барону Фурье, который пообещал ремесленникам с горкой взаимовыгодное сотрудничество и небывалое процветание. Разумеется, в результате вся выгода и процветание почему-то достались исключительно барону и старости. Во-вторых, все ключевые решения ему диктовал именно фурье, едва ли не ежемесячно вводя новые налоги и поборы, или просто забирая часть изделий у кузнецов на государственные нужды. В-третьих, староста оказался весьма неглуп, он умело выделил и всячески поддерживал самых влиятельных мастеров, а они обеспечивали ему положительный уровень лояльности в поселке. В-четвертых, как и в питомнике Хваги, действия Шардона привели к прогрессивным налоговым реформам, что переполнило чашу терпения небольшой группы ремесленников, и они решили создать оппозицию. Впрочем, подобное случалось уже не первый раз в истории поселения. И самая неприятная новость – староста уже прознал об этом и требовал у барона защиты против бунтовщиков и смутьянов. «Гриня, позови-ка ко мне уважаемых послов». Через 10 минут пятеро орков теснились в небольшом кабинете атамана, ожидая его решения. «Сколько людей задействовано в заговоре против старосты?» «Двое. Кроме вас пятерых?» «Всего двое. А еще восемь орков, четыре гоблина и гном-караванчик. Вашего влияния недостаточно, чтобы хоть что-то изменить, и смерть старосты тоже ничего не решит. Вы ведь уже пытались его убить?» «Два раза». «И?» Люди барона затягивали выборы, а лучшие мастера все равно отдавали свои голоса за хабуна. «А его конкуренты погибали или снимали свои кандидатуры?» Орк бессильно развел руками. «Мы потому к вам и пришли, господин атаман. На вас одна надежда. Я помогу. И для начала вам нужен достойный кандидат на пост старосты. Есть такой?» но «Тогда мне нужно знать полную расстановку сил в деревне, стать одним из вас, например, хозяином вашего питейного дома». «Но, Бурбак!» «Или вас устраивает нынешний староста, и я не лезу в дела в сгорка грымка «Хорошо. Я поговорю с Бурбаком. Он согласится». «Багын, ты слишком много берешь на себя!» Вмешался один из молчавших до этого орков. «Бурбак согласится, я решу вопрос». Снова, но уже тверже, повторил посланник. «Плохое дело ты задумал. Одумайся, Багын. Он, чужак, он, вор и убийца. И ты доверишь ему решать судьбу полусотни лучших мастеров?» Багын медленно повернулся к излишне болтливому соплеменнику. «Люди барона, вот кто настоящие воры и убийцы тебя ли не знать, Гнор?» Шардон улыбнулся. «Гнор знает куда больше, чем ты думаешь, о храбрый богин, потому что именно он работает на старосту и выдал ему ваши имена». Сверкнули клинки, орки-ремесленники плохо обращались с оружием, но их было больше, и предатель рухнул замертво, даже не успев оказать сопротивление. «Ну что ж, господа, вижу, мне нравится ваша решительность. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным. Сейчас мои люди обыщут тело, а вы пока расскажите о том, кто действительно достоин стать главой взгорка Грымхи».